утро. Дежурный по штабу приветливо кивает нам и ставит перед каждым из нас исходящую паром кружку с кофе. Гер полковник сейчас подойдет. Бутерброды? Не отказываемся. У нас как-то не было времени, чтобы перекусить. Умылись, в порядок себя привели и хорош. Памятая просьбу полковника, никто из нас двухдневную щетину соскабливать не стал. А горячий кофе по утру самое то. Только-только успеваем поставить опустевшие кружки, как появляется штраух. Подтянутый, аккуратный, до синевой выбритый, хоть сейчас на светский прием. Разительный контраст с нашими мрачными физиономиями. Доброе утро, Майна Герен. Вы готовы? Да. Куда надо ехать? Никуда. Они прибудут к постам. Пешком дойдем. Идти оказалось недалеко, метров пятьсот. Вместе с нами топают два молчаливых телохранителя-полковника и худощавый парень с большой сумкой на плече. Это еще кто такой? Но раз уж немец его взял на переговоры, то явно не просто так. И переводчик из местных охранников. Парламентеры нас уже ждали. Обшарпанный джип, еще хранящий на бортах полустершиеся от времени эмблемы местных вооруженных сил и трое мрачных мужиков. Водителя в машине не видно. Стало быть, ее вел кто-то из переговорщиков. В принципе, правильно. Мало ли, какие тут могут быть разговоры. Зачем посвящать в их тайну простого водилу? Итак, останавливается перед троицей Штраух. Вы хотели меня видеть? Я здесь. Кто будет говорить? Полковник говорит по-английски, напрочь игнорируя тот факт, что пришедшие могут его и не понять. Впрочем, на то и переводчик. Он быстро поясняет слова немца. Самый невзрачный строится что-то быстро выпаливает в ответ. Ага, местная птица-говорун. Или у него попросту язык лучше подвешен. Вы не можете дальше ехать. Народ возмущен вашим поведением. Мы требуем, чтобы вы прекратили обстрелы. Итак, минут на пять. Одно и то же в различных вариантах. Я понял, жестом останавливает переводчика Штраух. Это все? Вы должны сжечь свой танк. Оставить алмазы в лагере, и тогда мы дадим вам уйти. Все? Да. И еще минут на пять словоизвержений. Обещание самых страшных кар в случае неисполнения предъявленных требований. Наконец Говорун умолкает. «Устал, наверное». «А теперь послушайте меня», — наклоняет голову полковник. Переводчик быстро переводит его слова. Штраух не спешит. Говорит медленно и четко, произносит каждое слово. Танк никто не будет поджигать. Он пойдет дальше. Ваше оружие не способно причинить ему вред. У вас имеются повреждения. Это уже в наш адрес. Нет, пожимает плечами ребров. Можем хоть сейчас выехать. Это понятно, смотрит на парламентеров полковник. И быстрым движением пресекает скорговорку невзрачного. Я еще не окончил. Генрих. Худощавый парень вытаскивает из сумки ноутбук. Между прочим, панасоник... CF-53. Военный вариант защищенного ноутбука. Не хухры-мухры, однако. Щелчок клавиши, и на экране появляется картинка. Это вид вашего лагеря с воздуха. На экране видны люди. Кто-то сидит у костра, кто-то доит козу. Картинка меняется, и на экране уже совсем другое место. Видны пасущиеся неподалеку козы, небольшое стадо. «Мои ударные беспилотники висят над каждым вашим лагерем. Их, насколько я в курсе, четыре. Я имею в виду те, которые расположены поблизости от данного места. Есть и другие, но сейчас я говорю именно об этих. Генрих, демонстрация». Парень что-то набирает на клавиатуре, щелкает клавиши мыши. И на экране встает хорошо видимый столбик разрыва. Рвануло посреди пасущихся кос. Видны лежащие трупы животных. Все прочие разбегаются во все стороны». «Следующий удар будет нанесен уже по людям. Все понятно?» Троица ошарашенно переглядывается. «Вы меня поняли?» — утвердительный кивок. «После этого я выведу танк, и он пройдет сквозь ваши засады и минные поля. И горе тому, кто не убежит вовремя!» Это кивает в нашу сторону Штраух, его экипаж. «Русские, вам надо еще что-то дополнительно пояснять?» Они проедут где угодно, невзирая на то, что и кто будет стоять у них на пути. Это прирожденные воины, и не вам преграждать им дорогу. А беспилотники уничтожат ваши лагеря со всеми, кто там сейчас находится. Вы меня поняли? Да уж. Наши мрачные небритые морды очень даже контрастируют с внешним видом полковника. Однако же напор у него... У вас есть три часа на то, чтобы снять мины и отвезти людей. Предупреждаю, любая попытка выйти из лагерей — сигнал к немедленной атаке. Время пошло. — Жестко вы их, — качает головой ребров, когда мы уже отошли метров на пятьдесят. — А иначе нельзя, — пожимает плечами полковник. Они давно привыкли к такому образу заработка, если так можно сказать. И то, какими методами с ними борется здешнее правительство, — это даже не детский сад. Нельзя зарабатывать на жизнь разбоем. Что, господин полковник, вставляю и я свои пять копеек. Все настолько уже плохо, помощи ждать неоткуда. Штраух какое-то время молчит, потом нехотя кивает. Да, подкрепление из центрального офиса не может подойти ранее, чем через несколько дней. Охрану рудника по вполне понятным соображениям я тоже не стал оповещать. «Ну да», — соглашается мой товарищ. «Как я понимаю, об этом тотчас же станет известно и нашим, э, оппонентам». «Какая от них здесь польза?» — хмыкает немец. «Охраняют сам рудник. Вот и все, на что они пригодны. А вот встретить в качестве противника нас подобного сюрприза тут точно никто не ждал. Настолько опасного соперника местные бандиты еще никогда не имели. После нашего возвращения в лагерь мы усаживаемся перекусить». Видишь ли, Артем наливает себе горячего чая ребров. Про немцев тут ходит совсем уж дурная слава. Мол, жестоки они до невероятности, да и по жизни те еще отморозки. А про нас? Нас тут знают меньше, все же СССР сюда не особо-то и нос совал. Все больше с политиками общались, да со всякими там вождями всевозможных сопротивлений. Народ про то не сильно-то и в курсе был. Но знают, что с немцами мы дрались жестоко. И по им в итоге носовали всерьез. Так что ход полковника, когда он показал, что такие серьезные войны объединились против кого-то третьего, чрезвычайно сильное заявление. Скажешь тоже. И скажу. Тут всю страну переплюнуть можно, а какие здесь разборки идут постоянно. Власть делят, да деньги. Но про то, что немцев многократно больше, это знают многие. И чтобы им по чавке носовать, надо бы быть и вовсе запредельным деятелем по местным меркам. С их точки зрения, чем больше страна, тем больше в ней разборок. И ведь в какой-то степени я этих местных парней понимаю. Они все измеряют привычными мерками. По их понятиям, то, что присылает ООН, продовольствие, вещи и медикаменты, это своеобразная, не смейтесь, дань. Мол, местный главнюк, Президент он там или кто, не так уж и важно, как-то ухитряется нагнуть глупых иноземцев, которые таким образом от него и откупаются. Ну, а раз это добро пришло в страну, то вполне логично будет отщепнуть от него кусочек лично для себя. И, встретив впервые сопротивление такому простому желанию, местные бандиты были несказанно удивлены. Мол, большие белые дядьки за океаном испугались, а эти ничтожные караванщики никакого уважения и не думают выказывать. Как это? Нет, то, что караван надо охранять, ни у кого удивления не вызывает. Это же от воров. А мы, мы ни разу не воры, мы честные люди. Нам положено. Поэтому тот факт, что приезжие охранники откровенно забивают болт на все потуги местного населения отжать хоть что-нибудь, изначально вызвал лишь безмерное удивление. Потом раздражение. А когда охрана всерьез огрызнулась огнем, еще и испуг. Да как же так? Так ведь это русские. Они и немцам в свое время похари носовали. И тут все более-менее стало понятно. Немцев тут знают. Те еще деятели, и с ними лучше не конфликтовать. А эти они и немцев в свое время нагнули, значит, еще более злобные отморозки. Ну их нафиг, себе дороже станет. И вот тут эти давние противники вдруг выступили заодно. В главе колонны идет русский танк, а по бокам бегут немецкие охранники. Тот еще сюрреализм. а Для просвещенного европейца вообще немыслимая ситуация». Впрочем, местные лесные сидельцы таких слов, отродясь, наверное, не слыхивали. Но последствия этого странного союза ощутили на своей шее. Самым непосредственным образом ощутили. Прошел час. Мы поели, осмотрели вепря. Ремонтники, надо отдать им должное, все сделали на совесть. Машина вполне могла выехать за ворота уже через 10 минут. Проверили мартирки, порядок досмотрели и перезарядили пулемет можно начинать выдвижение на исходный рубеж связываемся со штабом и докладываем о готовности я и не сомневался отвечает штраух жду вас обоих через полчаса а через час заканчивается срок его ультиматума проходя по территории блокпоста видим как народ готовится к выходу снимаются гневых точек пулеметы собирают вещи то есть прорыв отчаянный без оглядки на все судя по всему на блоке оставят лишь самый минимум людей все прочие усилят охрану конвоя а ведь пройти остается не так уж и много километров тридцать и вот выход на шоссе там тоже не все будет просто и легко но хотя бы без этих густых зарослей намного легче около штабного джипа полковника народа немного старшие группы уже получили указания и разошлись по местам Вижу троих парней, сидящих у работающих ноутбуков. Операторы дронов, надо полагать. Сам Штраух собран, деловит. Впервые вижу его с автоматом. Обычно он ничего, кроме пистолета, не носит. Кстати, старый добрый АКМС. Надо же. Я привык к нему, заметив мой взгляд, поясняет Дитмар. Давно уже. Кстати, у вас личное оружие есть? Переглядываемся. Как-то вот у нас вепрь имеется. «Понятно», — кивает он. «Хочу сразу сказать, что наши, как вы выразились, оппоненты, не станут делать различия, кто перед ними стоит. Для них мы все враги, и церемониться ни с кем они не станут. Маркус», — коренастый помощник полковника, словно из-под земли вырос. Настолько молниеносно он появился рядом. «Выдай им оружие», — кивает на нас Штраух. И предупредить Джошуа, пусть выпишет соответствующие бумаги. Как закончите весь этот официоз, попрошу прибыть ко мне для инструктажа». Невысокий лейтенант полиции ожидал нас в соседней автомашине. «Попрошу ваши документы, господа. Передаем ему свои паспорта. Он кивает и быстро забивает наши данные в свой ноутбук. Какое-то время ждет. Что-то пискнуло. Из портативного принтера выпал с листок бумаги. Еще один». Так, удовлетворенно кивает полицейский, Министерство внутренних дел прислало подтверждение. Попрошу расписаться здесь. Ставим свои подписи на каком-то документе. Если честно, то никто из нас особо в написанное и не вникал. Какая нафиг разница? Тут вполне возможно, что уже через час-другой наш вепрь будет дымить чадным пламенем, а мы станем отстреливаться, из чего, кстати, до последнего патрона, стремясь подороже продать свою жизнь. Как-то вот не просматривается особо светлого будущего. Полицейский встает и одергивает мундир. Поднимаемся и мы. «От лица президента и правительства страны поздравляю вас с заслуженной наградой», напыщенно произносит лейтенант. «За мужество, проявленное в защите интересов государства и народа, прошу принять этот скромный знак уважения ваших заслуг. Чего-то я не врубаюсь». А на столике уже появляются две коробки. Прошу сверить номера и расписаться в получении. В каждой коробке лежит по пистолету, ГЛОК-19 и два запасных магазина, и разрешение на ношение. Помимо него есть еще и официальный документ о награждении, составленный на двух языках. Расписываемся. Полицейский, улыбаясь как на свадьбе, пожимает нам руки. То есть теперь, как я понимаю, мы имеем вполне официальное разрешение носить с собой эти пистолеты вообще где угодно. А не только во время сопровождения грузов. Надо будет проконсультироваться на базе. Ага, ты туда еще вернись. Автоматы нам выдал помощник полковника после инструктажа. Маркус так прямо и сказал: Пистолеты вам от правительства, а вот серьезное оружие от полковника. Потом вернете, если будет кому. И даже расписаться нигде не попросили. Number five, pilot. Pilot here, number five. Ready to move. Get started. Ну, раз мы готовы, то и начали. Выбросив из выхлопных труб клуб отработанных газов, вепрь, взбешенный свиньей, вырвался на дорогу. Мы, как и вчера, идем головными, пробивая дорогу для всех остальных. Точно так же, как и в прошлый раз, вытянулись по бокам колонны цепочки охранников, уже значительно поредевшие. Но на этот раз позади нашей стальной коробки почти вплотную идут два джипа прикрытия. Замерли у пулеметов и автоматических гранатометов в стрелки. «Штраух здесь!» — внезапно прорезается в эфире голос полковника. «Генеральная команда для всех! Не стрелять!» «Враги приняли наши условия!» «Боя не будет!» «Полковник дожал-таки оппонентов!» «Не скажу, чтобы дальнейший путь...» оказался таким уж и легким. Хоть повстанцы и выслали таких провожатых, которые должны были указать места закладки фугасов, всего пояснить не могли и они. Ибо мины в дорогу совали вообще все подряд, никак не согласовывая это со своими командирами. Каждый старался сделать все, чтобы вожделенная машина грабанулась именно на его фугасе. Поэтому мы и дальше следовали в боевом порядке. Разница лишь в том, что на этот раз никто по нам не лупил из гранатометов, только-то и все Его. Шесть подрывов. Предпоследний оказался особенно хреновым. У одного из охранников аж кровь из носу пошла. Настолько сильно его там тряхануло. А я вообще тихо зверел за рычагами управления, мысленно посылая проклятие авторам этих закладок. Подорвался и один из замыкающих джипов. Машина в хлам, четверо трехсотых. Так что, когда впереди выросли белые стены стационарного полицейского поста на шоссе, никто из нас не испытал какого-то облегчения, лишь странное чувство удовлетворения и злорадства, мол, хрен там у вас вышло. Курьер с сопровождающими пересаживается в полицейский броневик. Дальше они поедут уже на этом транспорте. Все же вепрь — не самый быстроходный агрегат. На прощание курьер долго тряс нам руки и наговорил множество благодарностей. Его можно понять. От поста груз принимает уже другой конвой. Наша работа заканчивается здесь. Дальше уже не наша печаль. На то есть другие люди. Никуда не едет и полковник. Он свою часть контракта выполнил. Его люди расслабленно сидят тут и там. Кто-то дремлет, а некоторые даже и пиво потягивают. Встречавшие привезли сразу несколько ящиков. Находим Маркуса и сдаем ему автоматы с боеприпасами. Пострелять так и не пришлось. Он сверяет номера и убирает оружие в ящик. Герполковник полковник просил вас к нему зайти, но от такой просьбы не отказываются. Штраух, по-прежнему подтянутый и аккуратный, встретил нас все в том же штабном джипе. «Прошу садиться, Майнегерен». Кивает он нам на места напротив. «Присаживаемся. Мне было приятно с вами работать, господа. На столике, словно по мановению руки, возникают металлические стаканчики». Я выпил бы с вами водки, но тут ее нет. Обойдемся ромом». «Ром?» «Тоже хорошо. Тем более, что у полковника не местное пойло, а вполне приличный, по-моему, даже кубинский. С удовольствием повторил бы это еще раз, но работа. Надеюсь, Майнегерен, вы меня понимаете». Николай кивает и со своей стороны заверяет полковника, что совместная работа с такими профессионалами делает честь любому свои пять копеек вставляю и я совершенно искренне дитмар сдержанно кивает но ему явно понравилось я подам соответствующую докладную руководству и подробно опишу в ней ту помощь которую вы нам оказали если бы не этот ваш кабан то до этого места дошли бы немногие тут и возразить то нечего да и зачем отрицать очевидное а сейчас «Отдых, господа. Прошу собрать свои личные вещи. Через час прибудет автомашина, и вас отвезут в город». «А как же? Ваш кабан и машина сопровождения куплены компанией «Дебирс». Сегодня утром, так что на этот счет вы можете больше не волноваться». «Так, насколько я в курсе, вепря в аренду брали. Теперь, как я понимаю, срок аренды закончился, и техника выкуплена арендатором». «Что ж, наша контора на этом сорвала нехилый куш. Но мы же должны передать машину...» «Для этого здесь остается бригада ремонтников. Они ее хорошо знают». «А вам надо отдохнуть?» — полковник усмехается. «Когда под вашим тралом рванул предпоследний заряд, не знаю, как поступит ваше руководство, но я после такого взрыва отправил бы экипаж в годовой отпуск. Ну да, там не менее полусотни кило заложено было. Штраух поднимается и пожимает нам руки». Не знаю, как все оно там, в будущем сложится, но вас двоих я всегда буду рад видеть у себя. И не только в качестве гостей.